Глава тринадцатая. Проснувшись в тёплых объятиях, я улыбнулась и крепче прижалась к нему. Аккуратно вытащила телефон и посмотрела на время. Одиннадцать утра. Мы проспали двенадцать часов. Не мудрено после того, что... «Доброе утро, красавица», — прохрепел он мне в плечо. Я нехоть развернулась, и наши носы соприкоснулись. Райан легонько коснулся моих губ, своими. А ты не должен быть в своём номере, прошептала я. Должен, с досадой ответил он. Схожу в душ и пойду на встречу. Она в 12. Не хочется, чтобы ты уходил. Райан расплылся в коронной улыбке и положил руку мне на талию. От нежности жеста внутри разлилось тепло. Как я мечтала услышать эту фразу с твоих уст. Теперь уходить ещё тяжелее. Ладно, нужно спешить. Я воспользуюсь твоим душем. Да, пожалуйста, хмыкнула я. Я смотрела в окно, прикрывая ноготу одеялом, вспоминая каждое мгновение этой ночи. Улыбалась, как идиотка. Только звуковой сигнал телефона вывел меня из транса. На экране моего смартфона не было ни единого уведомления. Так откуда же шёл звук? Я переползла на другую сторону постели и расслышала очередной дзыньк где-то снизу. На полу валялась одежда Райана. Отругаю себя за это позже. Струи воды продолжали стучать по душевой кабине, пока я нагло шарила в карманах Райана. Заветный телефон лежал в брюках, и я тут же посмотрела на уведомление. Дейзи. Я очень соскучилась. Ты обещал приехать. Пропущенный звонок. Эй, Райан. Я чуть не выронила телефон, но всё же аккуратно вернула его в карман, а сама нырнула под одеяло. Это что? Дежавю? Я что, настолько круглая дура, что меня каждый может обвести вокруг пальца? Или на мне проклятие какое-то? Вода стихла, скрипнула дверь душевой кабинки. Я, как зачарованная, прислушивалась к тому, как Райан обтирался полотенцем. Когда он вышел, то сразу замер, заметив, что я на него смотрю. Райан то ли смутился, то ли нахмурился, а я тем временем пыталась дышать глубже и искала в его глазах хоть какой-то признак наглой лжи. Что-то случилось? Ничего. Собирайся, опоздаешь. Ты что, расстроилась? Мне нужно ехать, я и сам не хочу. Или ты жалеешь, а... Райан одевался в тишине, а когда закончил... Я бросила на него гневный взгляд. «Да, жалею. Проваливай из моего номера, ты, дьявол!» «Селина, да что?» Я схватила лампу с прикроватного столика. «Я сказала, вон из моего номера!» Его лицо скривилось от боли и обиды. «По делом ему. Очередной кобель». Райан не сказал больше ни слова. Должно быть, я сильно его задела и на секунду даже готова была отругать себя, а потом вспомнила, что уже проходила подобную историю. Мне не хватало только застать голую Дейзи, восседающую на райне. Второй такой удар меня уничтожит. Дверь захлопнулась, и я дала волю слезам. Я отослала всех родственников, стучавших в дверь, проведя оставшееся до отъезда время в постели. Подушка намокла от слёз, и когда мышцы живота уже сковала от истерики, я взяла себя в руки. но не сумасшедшая ли. Во-первых, уже следующим утром меня ждало кафе, по которому я тосковала и ради которого следовало настроиться на рабочий лад. Во-вторых, я обидела Райана. Да ведь такие сообщения он мог получить от матери, сестры, подруги, кого угодно. Да, совпадение странное, оно меня и вывело из себя. Боль от уже пережитой измены ранила, и, казалось, теперь... Я в каждом слове буду видеть подвох. Но ещё больнее было осознавать, что, вероятно, со мной что-то не так. Раз меня изменяют. Недостаточно красиво, недостаточно фигуристо, недостаточно сексуально, скучна? Стоило для начала разобраться с чувствами Крайну. Он признался мне в своих, а я и двух слов не связала. Да ещё и обидела его, не объяснив причин. Представляю, какой очумелой я выглядела в его глазах. Утром просила остаться, а час каких-то 20 минут гнала вон, заверив, что жалею о нашей ночи. А ведь я не просто не жалела, я жаждала продолжения. Ещё никогда в жизни я так не трепетала от мужчины. Его голоса, тела, улыбки, речи. Он возродил меня, разрушил стены, показав, что не все эмоции страшны. Я должна с ним поговорить. Собрав растрёпанные волосы, я на секунду замерла у зеркала, вспоминая, как Райан держал их в руках, и тут же получила удар от бабочек в животе. Я собрала свои немногочисленные пожитки, натянула тёплое коричневое платье из кашемира и поторопилась в номер дьявола. Плевать, что там могли жить его сообщники. Сама виновата, что не удосужилась попросить номер его телефона. Я постучала не меньше 10 раз, когда сзади послышался голос. Добрый день, мисс. Извините, но этот номер уже занят, говорил администратор отеля. Я знаю, вот хотела обернулась я, но тут же заметила семейную пару, которую сопровождал администратор. О, вы въезжаете? Верно, номера освободили в 12:00, но бронь у мистера и миссис Вазовский уже была. Прошу меня извинить. Я поспешно вернулась в свой номер за чемоданами. Значит, они съехали. Дьявол как-то сказал, что если их дельца занимает не дольше пары недель, им снимают номер, а не квартиру. По всей видимости, сегодня он отбывал из Лондона, и мне уже не встретить его. Хотелось волосы на голове рвать за бесконечную глупость. Я настолько зациклилась на своей цели, что не замечала самой жизни — не говоря уже о людях и их желаниях. Все люди мира казались мне муравьями, трудягами, борющимися с трудностями ради своей мечты, но я упускала, что между борьбой и долгожданной целью есть жизнь. Почему, почему всегда для того, чтобы что-то осознать, нужно это что-то потерять? Я не без должного внимания отнеслась к его переживаниям, всё время думая о своих. Мне, похоже, вообще мало что волновало, кроме выручки и того, что дьявол принадлежал банде. На все плюсы закрывала глаза, зацикливаясь на минусах. Вспыльчивая, эгоистичная девчонка. Селина, мы ждём тебя уже полчаса, парковка, ворчала Себби. Да, да, идём, буркнула я и повёзла чемодан к лифту. Говорить не хотелось, хотя сверлящие глаза Эбигейл спрашивали меня: «Так ты объяснишь танец с Райаном?» Ничего не оставалось, кроме как вернуться к прежней жизни в кофейне. Я ведь всегда так поступала. И не важно, что мне было тяжело мыслить и двигаться вперед, желая лишь одного — вновь увидеть Райана. Если потребуется, воссоздам свою баррикаду от внешнего мира. О том, что мы больше никогда не увидимся, я себе думать не позволяла. Оскар отлично справился с пятью сменами подряд, и теперь мне предстояло безвылазно торчать в лавандовой ветви. За последнее время я успела расслабиться и забыть о том, что когда-то работала 30 дней в месяц. Эбегил отправилась в школу, ближайшие 3 дня придётся работать без неё, а с увеличившимся потоком клиентов это становилось сложновато. Нужно было успевать заниматься самой кофейней, помимо обслуживания посетителей. Утро я потратила на суп, затем обзвонила поставщиков, заказала новую поставку десерта, в которую включила банофи и исключила чизкейк, не забыв и про яйца с беконом. После обеда занялась уборкой, в голову взбрела идея ремонта. Сиреневые обои пора содрать, некоторые пятна не отмывались, и вообще хотелось покрыть стены лавандовой краской, а вместо паркета выложить белую плитку. Что говорить о столах и стульях? После лондонских кафе интерьер моей кофейни казался более подходящим для забегаловки, а мне хотелось романтического уюта. Эту проблему я решила покупкой двух деревянных диванчиков, которые обложу подушками в фиолетовых тонах. Пока я мечтала о перестановке и занималась заказами, вошли две блондинки. Я их уже видела. Они заказывали кофе в день аукциона. «Добрый день», — поздоровалась я и встала за кассу, расправив фартук. Что будете заказывать? Вы, может, помните нас? спросила милая блондинка. Кажется, её звали Мадлен. Я сделала вид, что приглядываюсь. Волосы миловидной Мадлен были всё так же идеально уложены, будто она даже на ночь закрепляла их лаком. Ягодная помада оттеняла зубы, отчего улыбка казалась ослепительно белой, а закрытое длинное тёмно-синее платье подчёркивало фигуру. Надменная Шэррил Сегодня либо переборщила с румянами, либо чего-то испытывала смущение. Её строгий чёрный брючный костюм подчёркивал длинные ноги. Шпильки завершали уверенный, стильный образ. "Кажется, вы были на аукционе?" спустя пару минут раздумий спросила я. "А, да-да. Нам, пожалуйста, два латте, один миндальный, а другой фисташковый". Кивнула Мадлен. "С тех пор мы побывали во многих городах Англии, Но нигде не пробовали столь вкусного кофе. Шерел верна, я говорю. Помнишь тот латте в Манчестере? Мадлен передернула. Угу. Шерел не отрывала глаз от коробочки с лавандой. Размер? Средний, оба. Лесно слышать такое. Засмущалась я, прячась за кофейным аппаратом. Что вы, это правда? Жаль, что мы живём в Лондоне. Но в следующий раз, когда будут дела в Бирмингеме, обязательно к вам зайдем». Я улыбнулась в ответ. Похвала всегда дурно на меня влияла. Переполненная гордостью, я могла пуститься в разговоры со множеством подробностей и даже перейти на личные темы. Короче говоря, развязывала язык. «Ваш кофе». Я придвинула два стакана, а затем потянулась за двумя ветвями лаванды. «И веточки в качестве талисмана». «Десерт». Возбужденная Мадлен схватила стакан и ветвь. Шерилл уже направилась к дверям. «Большое спасибо, но нет!» — в торопях отвечала Мадлен. Она бросила в уже переполненную копилку 10 фунтов и поскакала за подругой. Да, именно так она передвигалась на каблуках. От меня не укрылась бурная реакция Мадлен и сдержанное поведение Шерилл. И все же я не стала забивать голову странными посетительницами. Да и голова моя была за не такой кем другим. Я прислушивалась к радио, и теперь кафе закрывалось в 9 вечера. Мы ничего от этого не теряли. В позднее время нас обычно посещало не более двух человек. Оставалось 2 часа до закрытия, когда я поделила копилку на три равные доли, убрав свою часть в сумку, а оставшиеся в конверте с надписью Оскар и Эбигейл. Затем поужинала супом, так как пообедать не удалось. Полистала новостную ленту в соцсетях. обслужила ещё около 20 посетителей и засобиралась домой. Бирмингем был тихим по сравнению с шумным быстрым Лондоном. Этим он мне и нравился. Уют и спокойствие, никто никуда не спешит. Воткнув наушники, я осташила фартук, поправила чёрные лосины и одёрнула объёмный свитер цвета капучино до половины бедра. Нажав play, я под музыку закрыла кассу и проверила состояние кафе. после чего закрылась и сделала шаг в сторону остановки. Но тут мой плейлист переключился на Do I Wanna Know. мою песню. нашу песню. Я не сразу поняла, что замерла, глядя на мерцающую воду Бирмингемского канала. Перед глазами стоял образ дьявола за роялем, а также голова дьявола. Его обнажённый торс, губы, покрывающие моё тело поцелуями. Не заметила я и слёз, давно стекавших на рукава свитера. Как только отыграла последняя нота, я пришла в себя и встряпенулась, вытерев слёзы. Беглым взглядом я окинула доки, в надежде увидеть дьявольские глаза. Но доки пустовали. Тишину нарушали лишь всплески воды от приближающейся лодки. "Вот чёрт", шипнула я. Лодка была мне знакома. Я, не глядя на антикварный магазин, поторопилась к чешскому пабу. Но уже на последнем отделявшем меня от паба метре я врезалась в высокую фигуру и услышала примерзкий щелчок языка. "Простите", буркнула я, стараясь не поднимать глаз. "Мы знакомы?" спросил противный брюнет из лифта. "А боюсь, что нет", отчеканила я и побежала в паб. В пабе двое ребят сидели за барной стойкой, диваны пустовали. Заметив меня, Нил нырнул под стойку. Слушай, начала я приближаться. Я бы с удовольствием тебе на костыляла, но сейчас мне бы не помешал сидр. Нил с опаской приподнялся, смерив меня взглядом. Без приветствий и прочих церемоний он наполнил мне кружку. Когда же я осушила её чуть ли не залпом, он решился заговорить. Селина, я хочу попросить прощения. Если бы я знал, что у тебя есть парень, Я захохотала, сжав ручку кружки. Нил, для начала, на свете нет ни одной причины, дающей тебе право пользоваться девушками в состоянии опьянения. Во-вторых, нет у меня парня. И кого же ты ко мне подослала? Я никого не подсылала. Это что, из-за меня тебя так разукрасили? Опешила я. Ага, тот щетинистый громила. Вот это поворот. Я не знала, что ответить Нилу, и уж тем более не собиралась приносить извинения. Бросив на стойку три фунта, я вышла из паба. Ни Лодки, ни Брюнета в доках уже не было. Лёгкой походкой я направилась к остановке. Второе из пяти рабочих дней пролетело быстро, на третий же я вся извелась. Дьявол не выходил из головы. Я поймала себя на мысли, что мне нравились наши внезапные встречи, нелепые и забавные диалоги и наша ночь. Не буду врать, что в первый, что во второй рабочий день я с надеждой поглядывала на дверь. Мне так хотелось увидеть его точёную крупную фигуру, луковую улыбку и слегка растрёпанные волосы, и несмотря на то, что надежды мои рушились, я продолжала вздрагивать при каждом посетителе. Моё отчаяние дошло до того, что я усердно теребила лавандовую ветвь, некогда возвращённую мне Райном. Что со мной стало? Откуда эта сентиментальность? Я не хотела быть той Селиной, чье чувство легко задеть, состояние которой легко расшатать. Но другая Селина не любила жить. Она любила работать и зарабатывать. Типичный телец. Когда отец был жив, каждый день был наполнен эмоциями. С его богатой фантазией невозможно было соскучиться. Что ни день, папа придумывал нам с братьями занятия. И пусть одна игра оказывалась нелепее другой, нам было весело. казалось, так будет всегда. Дружная семья, весёлые посиделки, безграничная любовь родителей, способная оградить от всех напастей жизни. Но нет. Жизнь сплошная борьба. Борьба с совестью, с чувствами, с собой, с людьми всего не перечесть. Вот и сейчас я боролась с собой, отгоняя дурные мысли. Я понимала, что ждать дьявола бессмысленно. Я обидела его, и он имел полное право проучить меня. или оставить в прошлом. Только вот от этого понимания легче не становилось. В глубине души я надеялась, что тот противный брюнет сообщит о встрече со мной, хотя в моих же интересах было, чтобы он меня не узнал и начисто вышвырнул из уголков памяти. Сняв фартук, надетый поверх длинного красного платья, я на автомате проверила перед уходом кофейню и закрыла дверь. Как хорошо, что завтра со мной будет Эбби. Закрывая дверь, я заметила чьё-то отражение в витрине. Райан? Привет, Сэл. Нет, голос слишком низкий. Я покрепче сжала ключи и обернулась. "Конар?" поморщилась я. "Вижу, ты не очень рада меня видеть". "Как ты догадался?" ахнула я, сдерживая смех. Он насупился. Его русые волосы были скрыты под кепкой с эмблемой родительской конторы. Сам он заметно исхудал и оброс. «Если ты хотел кофе, то мы уже закрыты. Теперь работаем до девяти». Продолжила я, надеясь спровадить бывшего. Как назло, вечернее небо затянуло тучами и грянул гром, а за ним упали первые капли дождя. «Ты ведь можешь открыть кафе, чтобы мы поговорили?» «Нет, Коннор, не вижу смысла. К тому же не хочу осквернять кофейню». Я прикрыла волосы рукой, чтобы хоть как-то спастись от дождя. Селина, послушай. Конор схватил меня за свободную руку, как только я собралась идти. Я очень сожалею, знаю, у меня нет прощения и верно, прощения тебе нет. Закончили. Да вы слушай же ты. Конн раскалился, я застыла в испуге. Вернись ко мне. Мне никто не нужен, Сэл, я с ума схожу, вспоминая о тебе. И сейчас, глядя на то, что потерял, готов сам себе рожу разбить. Я бы на это посмотрела, вздохнула я. Прекрати вести себя как стерва, рявкнул он. Не смей разговаривать со мной в таком тоне. Это не я развлекалась с кем-то в твой день рождения, соврав о простуде. Я поверила тебе, увидев сообщение. В ту ночь мне казалось, что мы снова влюблённые студенты, какими встретились несколько лет назад. Но этого не вернуть, Конор, я не смогу простить тебя. Мы нуждались друг в друге, поэтому сошлись на первом курсе. Мы выросли вместе, добились своих целей и повзрослев отстранились, глубоко внутри зная, что между нами ничего быть не может. Чушь, ты дорога мне. Мои чувства к тебе только вспыхнули, когда я осознал, что могу, что потерял тебя. Я рассмеялась ему в лицо. Он лишь ожесточился. Выглядел Конор слишком потрёпанно, не в его привычке забывать о гигиене, но красные глаза говорили либо о бессонных ночах, либо о чём-то более серьёзном. «Поздно спохватился, Конор. Может, твои чувства и вспыхнули, а вот мои угасли», — ехидно заметила я. Дождь перешёл в ливень. Конора хотя бы прикрывала кепка, а вот я уже промокла и заледенела на ветру. Конор схватил меня за обе руки и впечатал в витрину кафе. От удара заныло спина. Ахнув я растерянно посмотрела ему в глаза. Чем закончится этот разговор? Что творится с Конором? Он совсем обезумел, нужно куда-то сбежать. Ты что же? Уже кого-то нашла мне на замену? Ах, ты шустрая. Во-первых, перебила я, отпусти меня сейчас же. Конор медленно разжал пальцы и отстранился. Во-вторых, это уже не твоё дело, понимаешь? «Коннор, ты сделал свой выбор в пользу Ким. Ты взрослый мальчик. Вряд ли кто-то тебя подтолкнул на такой поступок. Разве что сам сатана. Но и в этом я сомневаюсь. Я не люблю тебя, Коннор. Я благодарна тебе за те четыре года, но все кончено». «Кто он?» «О чем ты?» Коннор наступал, и я тут же подумала, что слишком уж часто меня к чему-то прижимают. Изловчившись, я оказалась у него за спиной. Когда он обернулся, в глазах блестела ярость. «Нет, с ним точно что-то не так. В последние полгода у него, конечно, бывали вспышки агрессии, но сейчас в него будто демон вселился». «Мне пора, Конор. Я уже промокла, а завтра снова на работу. Не дай бог, простужусь и...» Конор подлетел, схватив меня за плечи и начал трясти. «Селина, останься со мной!» «Убери руки, Конор, я не буду с тобой!» «Почему?» Я, кажется, уже объяснила, что не люблю тебя и что ты изменил мне. У меня новая жизнь, как и у тебя. У тебя кто-то был? Есть? Поэтому ты не даёшь мне шанса. Хотя, кому ты нужна, кроме меня? Сворливая, зацикленная, вечно сонная. Да тебе впору оформить брак с кофейней. Каждое слово обжигало, словно раскалённый клинок. Закусив губу, я попросила: "Конор, отпусти меня". Он снова убрал руки, но не расслабился, а был наготове, чтобы схватить меня вновь. Не поэтому, Конор, а потому что ты мне изменил. Чувств нет, ничего нет, всё, конец. Шлюха. Его выражения перешли все границы. Никогда ещё я не чувствовала такой ярости. Я влепила Конору пощёчину и отскочила. Чёрт в мерзавец, это я-то шлюха. Ты кувыркался за моей спиной, бог знает с кем ещё, кроме Ким. «Папенькин сыночек! Потерял одну из своих игрушек и теперь сердится!» Конор раскалился, ноздри его раздулись в порыве гнева. Еще чуть-чуть, и вылетит пар. Он замахнулся, я отпрянула влево, но Конор перехватил меня и обеими руками оттолкнул от себя со всей силы, повалив на щебенку. Я рухнула на бок, от удара острая боль пронзила руку и голову, которую я не успела зафиксировать. «Ты!» Получив удар ногой в живот, я скрючилась. Господи, как бы он не убил меня на месте. И это Конор, некогда тихий, нежный и спокойный парень. Звёзды летали перед глазами. Я попыталась отползти от него подальше, одновременно нашаривая в кармане телефон, чтобы вызвать полицию. Руки не слушались. Казалось, от боли я теряю сознание, но угроза, исходящая от навесавшего надо мной тело, не давала отключиться. Слёзы смешались с ливнем. Набрав заветные цифры, я смелилась взглянуть на Конора. Он замахнулся ногой в сторону моего лица, и сгруппировавшись, я ждала удара. Однако ничего не произошло. Кто-то сбил Конора с ног, и я, выронив телефон, всё же потеряла сознание.